Глава 15. С тех пор пролетел почти целый месяц. Благодаря самоотверженному вмешательству и заступничеству Алвара, Изаура и Мигель продолжали жить в своем уютном домике в районе Санто-Антонио. Они даже не помышляли о том, чтобы попытаться бежать или перебраться в более укромное местечко, но, следуя совету своего бескорыстного покровителя, вели самый незаметный образ жизни в ожидании результатов энергичных действий, что предпринимал Алвара по их спасению. Тем не менее, жили они в постоянном страхе и тревоге, как под домокловым мечом. Алвара навещал их каждый день. Втроем они долгими часами обсуждали все возможные и невозможные способы добиться освобождения из Изауры, и надежда на это еще теплилась в их сердцах. Чтобы выяснить, что произошло после той роковой ночи, по завершении трагичного для Изауры Бала, перенесемся в домик беглецов и послушаем, о чем беседуют Алвара и его друг доктор Жиралдо. Жиралдо уже на следующее утро после бала покинул Ресифе и поскакал в один городок в глубинке провинции, где у него были спешные дела. Возвратившись в столицу несколько недель спустя, он тут же кинулся разыскивать Алвара, побуждаемый даже не столько дружескими чувствами, сколько любопытством. Примечание. Столица. Имеется в виду Ресифе столица провинции Пернамбуку. Он не раз наведывался в дом Алвара, но так и не застав его, понял, что надо искать друга у Изауры, если, конечно, она по-прежнему живет в Ресифе. И он не ошибся. Алвара, узнав голос друга, выкликавшего его имя от калитки, заверил хозяев, что человеку этому можно полностью доверять, и спросил разрешения пригласить его в дом. Войдя, Жиралда очутился в крохотной передней, где царили полумрак и прохлада, и благоухали цветы. Цветы были повсюду. Они свешивались пунцовыми, алыми, рубиновыми и ослепительно-белыми гирляндами сокон и стен, обивали входную дверь, отчего передняя больше походила на райскую беседку или дышащий утренней свежестью в сказочный грот. Свет проникал сюда только через застекленную дверь с открытой веранды, выходящей на берег Атлантики. За верандой виднелись горделивые стволы кокосовых пальм, которые дарили домику благословенную тень и прохладу. За сочной смарагдовой зеленью глаз погружался в переливающуюся на солнце лазурно-сапфировую синь океана, сливавшуюся вдали с чистым бирюзовым небом. Мигель и Изаура, поздоровавшись с гостем и обменявшись двумя-тремя учтивыми фразами, удалились вглубь дома, чтобы оставить друзей одних, благо тем было о чем поговорить. «Что же, Алвара?» — сказал со смехом доктор Жералда. Домики и впрямь примиленький, так что неудивительно, что ты проводишь здесь столько времени». «Какие дивные цветы! Словно в таинственном гроте сказочной феи! Жаль только, что проклятый колдун одним махом уничтожил очарование твоей феи и превратил ее в обыкновенную рабыню!» «О, не смейся надо мной, мой милый доктор! Я до сих пор не пришел в себя от пережитого! Не могу выбросить из головы кошмар той злополучной ночи!» И все же, клянусь тебе, мои чувства к ней не изменились. Я люблю ее, с той же страстью, что и прежде. Что ты говоришь? Ни за что бы не подумал. Воистину нет предела твоим чудачествам. Ничего не поделаешь, таким уж я родился. В первый миг я был совершенно ошеломлен и даже ослеплен от стыда и злости, настолько, что к великому ужасу своему даже возликовал поначалу. — По делом тебе, — подумал я, — это расплата за предательство. Господи, какое жестокое разочарование я испытал! В одно мгновение перед моими глазами разрушился до основания и превратился в прах, прекрасный замок, с такой любовью созданный в моих мечтаниях. Я почувствовал себя растоптанным и униженным. Подумать только, какая-то рабыня столько времени водила меня за нос и в конце концов выставила на всеобщее посмешище. Я готов был сквозь землю провалиться, сгореть от стыда, особенно перед дамами, которые из-за меня провели весь вечер в обществе рабыни. «Да еще такой рабыни!» — добавил Жералда, которая заткнула их всех за пояс. «Ты словно нарочно подложил им такую свинью. Этого тебе никогда не простят. Хотя я совершенно убежден, что они считают тебя таким же обманутым и одураченным, как и они сами. Знаешь, Жералда, сейчас я даже рад, что это случилось. Мне кажется, что Всевышний специально подверг меня такому суровому испытанию» чтобы наглядно показать, насколько жалкие и нелепы те различия, что обусловливаются не умом, благородством или иными человеческими качествами, а даются человеку от рождения, в зависимости от его происхождения. Вот Господь, по-моему, решил поставить на место нашу тщеславную, чванливую, самодовольную знать, возвысив над ней простую рабыню, без рода и племени, и доказав тем самым, что обыкновенная рабыня может дать сто очков вперед любой герцогине. Извини, я несколько отвлекся. Так вот, довольно скоро я пришел в себя и вновь ощутил в своем сердце такую любовь, которую не смог погасить никакой скандал. Я мигом позабыл нанесенную мне обиду и решил любой ценой защитить прелестную пленницу, чего бы мне это ни стоило. Как только я увидел, что бедняжка пришла в себя и убедился, что она в опасности, я отправился к своему доброму знакомому, шефу полиции, чистосердечно выложил все, что стряслось и получил разрешение на то, чтобы Изаура с отцом, я уверен, что Мигель и в самом деле ее отец, продолжали жить в своем доме. Я поручился всем, что имею, за то, что они не сбегут. Слава богу, так оно и вышло. Несмотря на все истерики, которые закатывал Мартинье с упорством идиота доказывавшей, что нельзя оставлять Изауру на свободе. Однако уже на следующий день сам начальник полиции, пораскинув мозгами над возможными последствиями этого скандала, Пожелал, чтобы Изаура явилась к нему для допроса и выяснения личности. Боже, как жаль, что тебе не довелось увидеть ее тогда. Какое благородство души, какая искренняя и добрая натура открылись в этой до перепуганной и заплаканной девушке. Словно падший ангел сошел с небес и явился в облике Изауры. Начальник полиции был восхищен и тронут до глубины души. И надо воздать ему должное, вел допрос очень мягко и даже учтиво. Бедное наивное создание. Видел бы ты, с каким простодушным смущением она чистосердечно призналась во всем содеянном. Да, они бежали вместе с отцом, чтобы вырвать ее из рук жестокого, развратного, мстительного сеньора, который пытался путем изощренных издевательств принудить ее сносить его грубые приставания, исполнять его самые изощренные и низменные прихоти. Что было делать в такой ситуации, бедной Изауре, этой утонченной, необычайно образованной девушке, которую с детства воспитывали в духе высокой нравственности и целомудрия. Она решительно отбивалась от притязаний этого животного, но когда обстановка стала, наконец, невыносимой, девушку стали подвергать побоям и всевозможным унижениям. Изаура поддалась уговорам отца и решилась на побег. Это, конечно, крайность, но что ей еще оставалось? Ну что ж, Алвара, причина побега вполне понятна и даже где-то оправдывает и возвышает девушку. Но тем не менее... Она считается беглой рабыней. Тем более она достойна сочувствия и жалости. Бедняжка поведала мне всю грустную историю своей жизни. Я верю каждому ее слову. Так вот, самое трагичное состоит в том, что у нее есть право на свободу, и она может попытаться доказать его. Старая сеньора, мать хозяина Изауры, воспитывала ее как собственную дочь, дала ей блестящее образование. Старушка не раз говорила при свидетелях, что в своем завещании выразит последнюю волю. Даст Изауре свободу. Но добрая женщина внезапно умерла. Не успела составить завещание, и Заура попала в лапы этого гнусного, распутного негодяя. Да, впрямь печальная история. Но что ты собираешься делать дальше? Я хочу добиться, чтобы Изауру оставили на свободе и чтобы назначили защитника, который будет отстаивать ее права. А как ты рассчитываешь раздобыть доказательства или хоть какие-то документы, подтверждающие ее права? «Увы, Жералда, я в смятении. Я хотел посоветоваться с тобой, и потому с таким нетерпением ожидал твоего возвращения. Ты со своими юридическими познаниями сумеешь растолковать мне все хитрости и тонкости этого дела. Впрочем, первый очевидный для меня шаг я уже сделал. На следующий день после того злополучного бала я написал письмо хозяину Изауры, в котором в самых учтивых и изысканных выражениях предложил ему назначить цену за освобождение рабыни». Боюсь, однако, что я только все испортил. Тот самолюбивый ревнивый царек, видимо, разозлился и решил встать в позу и прислал мне в ответ грубое вызывающее послание, я его только что получил, в котором обзывает меня соблазнителем и укрывателем чужих рабынь и сообщает, что предпримет все предусмотренные законом меры, чтобы вернуть свою похищенную собственность. Вздорный и неучтивый султанишка в сердцах бросил Жералда, быстро пробежав глазами письмо, которое передал ему Алвара. «Хотя я убежден, что если не принимать во внимание грубые выражения, за которые он мне ответит, обещаю тебе, так вот, если не принимать во внимание грубые выражения, и если у тебя нет бесспорных доказательств того, что твоя подзащитная имеет право на свободу, то он, как ни горько мне это говорить, имеет юридическое право востребовать рабыню в любое время, где бы она ни оказалась». «Боже мой, какое это позорное, жестокое право, Жералда!» Это просто насмешка называть правом узаконенные варварские обычаи, недостойные цивилизованного общества, против которых выступают и борцы за гражданские права, и церковь, да и вообще все приличные люди. Какой ужас, что общество терпит такое положение, при котором капризный безнравственный тиран, влекомый низкими постыдными инстинктами, имеет право всячески измываться над слабым и невинным существом, лишь потому что оно имело несчастье родиться рабыней. Я считаю, что это верх ханжества и разложения. Ты не совсем прав, дорогой Алвара. Конечно, любые случаи жестокого обращения с рабами следует решительно пресекать. Но подумай сам, как могут власти вмешиваться в личную жизнь гражданина или вторгаться в его частные владения, даже если там и творятся самые отвратительные и постыдные безобразия, и как узнает об этом правосудие, если порой и соседи не ведают о делах друг друга. Увы, Алвара. Пока существует рабство, подобных мерзостей не избежать. Эта ужасная система породила столько злоупотреблений, что им попросту не с числа. Но исчезнуть они могут лишь после окончательного искоренения первородного греха, породившей их причины. Да, к сожалению, это так, но меня больше всего возмущает, что наше общество, которое так кичится своей цивилизованностью, бросает несчастные жертвы на растерзание палачам, если только не найдется какой-то великодушный и благородный защитник. Что касается меня, Жералда, то я клянусь, что до той поры, пока в моей груди бьется сердце, я буду бороться не только за свободу Изауры, но и за полную отмену рабства, и я надеюсь, что Всевышний поддержит меня в этом справедливом и святом деле. Согласись, Алваро, что сейчас твоими устами говорит не только филантроп... Ведь ты же отчаянно влюблен в эту рабыню, не так ли?» «Твоя правда, Жералда. я безумно люблю ее и буду любить вечно. Здесь нет никакой тайны. И что странного и постыдного может быть в любви к рабыне?» Патриарх Авраам полюбил свою рабыню Агарь и оставил из-за нее Сару, свою жену. «Разве Изаура становится менее благородной, чистой и возвышенной?» От того, что она рабыня, разве она утрачивает светлый ореол доброты и нравственности, которым окружена? Нет, настоящая красота и целомудрие — две звезды, которые сияют еще сильнее, когда вокруг сгущается кромешный мрак несчастья и зла. Твоя философия прекрасна, друг мой, и она вполне достойна твоего благородного сердца. Но беда в том, что законы нашего общества, оправдывающие социальное неравенство, — Придуманы человеком, потому они зачастую такие несовершенные, несправедливые, даже жестокие. Ангел стенает под гнетом рабства, но терпит его, а сатана радостно ухмыляется и потирает руки. Здесь он пока одерживает верх. — Значит, — уныло спросил Алвара, — наши законы не позволяют отбить невинную жертву у палача? — Нет, Алвара. Разве что ты сумеешь раздобыть весомые доказательства прав своей подзащитной. Перед лицом закона раб — это всего лишь собственность, а не человеческое существо. Сеньор обладает абсолютным правом собственности на раба, которое может утратить, лишь дав рабу вольную, либо продав его, или же добровольно отказавшись от него в суде. Но никакое жестокое обращение не может послужить достаточной причиной для того, чтобы освободить раба. «Боже, какие позорные у нас законы!» Это не законы, а никчемные, жалкий ворох бумаг, в них целая уйма лазеек, с помощью которых можно поймать все эти добродетель, защитить обман, одурачить простоту, ограбить бедность и потворствовать алчности сильным мира сего. Но когда преследуется высокая и гуманная цель, когда речь идет о защите подлинной невинности от насилия, о спасении несчастной жертвы от преследования и издевательств, тогда эти законы либо бессильны, либо жестоки. И все же... Я разобьюсь, но приложу все силы, чтобы освободить бедняжку от позорного и тяжкого ига. И вдохновляет меня не только великодушие, но и страстная любовь, которой я не стыжусь. Доктора Жиралда, признаться, изрядно напугали эти пылкие возвышенные речи его друга, который, как искренне считал наш ученый муж, до сих пор еще витал в облаках и не хотел считаться суровыми реальностями окружающей жизни. Вот уж не думал... — серьезно начал он, — что ты так далеко зайдешь в своей восторженной и безумной любви. То, что ты пытаешься защитить от преследования столь одаренную рабыню, это, конечно, очень гуманно, достойно и делает тебе честь. Но остальное ты меня извини, как друга, от лукавого, порождение твоего романтического воображения. Подумай сам, как скажется твоя пылкая любовь к рабыне на положении, которое ты занимаешь в обществе, на отношении к тебе людей? Рабыня. Словно смакуя это слово, воскликнул Алвара. «Нет, это не пустое, ничего не выражающее название. Это олицетворение зла и лжи. Чистый ангел, нежная фея. Вот подлинная реальность. Неужто может один человек или даже все общество противиться воле Творца, не спаславшего ангела с небес на землю, и отказываться признать в нем человеческие права лишь потому, что ангел этот — рабыня?» К великому сожалению, ангел угодил с небес прямо в зыбучее болото рабства, и никто во всем мире не сможет вытянуть его из роковой трясины. Понимаешь, Алвара, общество расставило нам множество самых изощренных, самых хитроумных ловушек, которые надо, изловчившись, обойти, если мы не хотим бесславно пасть на поле брани. Так уж устроена наша жизнь, что тот, кто не уважает ее условности и даже предрассудки, рискует оказаться в дураках. Но ведь само по себе рабство — это уже бесчестье, несмываемое клеймо, порочная язва на теле общества, которое само породило и само же защищает этот варварский обычай. Нет, Жералда, я, хоть убей, не могу понять, почему мы должны почитать эти абсурдные предрассудки, которые позорят нас перед всем цивилизованным миром. Пусть я буду первым, кто подаст пример беззаветного служения благородным идеалам освобождения рабов. Но, быть может, за мной пойдут другие. Ты, конечно, богат, Алваро, и твое состояние дает тебе право на достаточную независимость, чтобы ты мог поиграть в эти романтические игры и удовлетворить прихоти своего романтического воображения. Но будь ты даже сверхбогатым, тебе никогда не изменить вековые предрассудки всего нашего общества и не добиться того, чтобы рабыню, даже самую образованную, блестящую, принимали как равную в высших слоях, даже при условии, что ты согласен связать с ней свою судьбу». Плевать мне на эти высшие слои. Но ты ошибаешься, Жералда. Люди всегда лебезят и заискивают перед богатством, в чьих бы руках оно ни находилось. Блеск золота ослепит их и заставит закрыть глаза на любые, так сказать, дефекты социального происхождения. Будь уверен, пока у нас хватит денег, никто не откажет нам в дружбе и почтении. Но, Алвара, ты упускаешь из виду одно немаловажное обстоятельство. А вдруг... Тебе не удастся освободить свою протеже. Мертвенная бледность разлилась по лицу Алвара, который сразу осекся, съежился и ушел в себя, глядя невидящим взором на океан. Так он безмолствовал, пока кучер, поджидавший его на передке кареты под калитки, не возвестил, что из сеньора Алвара спрашивают какие-то люди, желающие переговорить с ним и с хозяином. Почему меня спрашивают здесь, проворчал Алвара, почему не у меня дома, и при чем тут хозяин? — Хорошо, пусть войдут. Алвара, — сказал Жералда, всматриваясь в окно, — если не ошибаюсь, то они из полиции, а этот справа, по-моему, судебный исполнитель. Неужто нас ждет продолжение истории на балу? — Нет, это невозможно. И какое право они имеют беспокоить меня здесь, ведь начальник полиции доверяет мне? И как они смеют нарушать мое право на неприкосновенность личности? Не рассчитывай на начальника полиции, друг мой. Фемида, увы непостоянная и лживая богиня. Полагаться на нее нельзя. Сегодня мы рушим то, что еще вчера с таким трудом возводили.